Расставшись с супругой, Василий Иоаннович уже ни о чем больше не думал, как о Боге и своей душе. Он тотчас сказал духовнику своему, протоиерею Алексию, «Не похороните меня в белой одежде, я не останусь в мире, если и выздоровею». Это значило «Постригите меня в монахи». Алексий, митрополит Даниил и все бывшее тут духовенство радовались такому желанию государя. Но князья, братья Василия и некоторые из вельмож противились этому. Они говорили, что ни святой Владимир, ни Дмитрий Донской не были монахи, но верно заслужили вечное блаженство. Долго они спорили, шумели... Между тем взоры великого князя темнели, язык едва произносил шепотом молитвы, рука не могла сделать креста. Заметив это, огорченные князья забыли свой спор, и митрополит, пользуясь их безмолвной печалью, сам постриг государя, названного в монашестве Варлаамом. Едва успел он кончить этот обряд и положить Евангелие на грудь умирающего, Василий скончался. Все зарыдали, и этот плач семейства первых государевых вельмож в ту же минуту перешел на дворцовые улицы, где толпился огорченный народ и тотчас распространился до Красной площади. Василия называли добрым, ласковым государем, и потому неудивительно, что смерть его была так горестно для всех. Во все свое двадцати семилетнее книжение он судил и рядил землю, то есть занимался государственными делами каждое утро до самого обеда. Любил сельскую жизнь и почти всегда проводил лето не в Москве, а в ее окрестностях. Часто ездил на охоту в Можайск и Волоколамск. Но даже там, не любя терять напрасно время или тратить его на одно веселье, занимался делами и иногда принимал чужеземных послов. Он первый начал ездить на охоту с собаками. Прежде русские считали этих животных нечистыми и не любили их. Василий Третий прибавил к своему двору новых чиновников – Оружничего, у которого хранилось оружие, Ловчих, заведовавших охотой, Крайчего, подававшего при столе питье государю, И Рынд. Крайчий – значил то же, что и Обершенк, А Рынды были оруженосцы, или род пожей. В эту должность выбирали молодых людей, красивых лицом и стройных станом, и знатных фамилий. Они носили белые атласные платья, держали в руках маленькие серебряные топорики и всегда шли впереди великого князя, когда он выходил к народу. Василий любил пышность, когда она была нужна, и особенно показывал ее во время приема чужестранных послов, чтобы они видели и богатство, и славу его государства. В тот день, когда они представлялись, приказано было запирать все лавки и останавливать все дела и работы. Чиновники выходили навстречу послам, купцы и мещане, ничем не занятые, спешили толпами к Кремлевскому дворцу. Войско, которое уже со времен Иоанна III не распускалось по домам, как прежде стояло в ружье. В приемной комнате все было тихо. Государь сидел на троне, возле него на стене висел образ. Бояре сидели на скамьях, в платье, вышитом жемчугом, и в высоких шапках из дорогих мехов. Одним словом, все было важно, величественно, пышно, все показывало знаменитость государя, самодержавную власть его над народом, богатство этого народа и беспредельную преданность его своему повелителю. Больше всего удивляло послов это преданность. Пламенное усердие русских к доброму государю их, отцу их, казалось так непонятно хладнокровным сердцам чужеземных гостей, что один из посланников, барон Герберштейн, рассказывал об этой преданности как о чуде своим соотечественникам. Послушайте, как он говорит. Русские уверены, что великий князь есть исполнитель воли небесной. Обыкновенные слова их «так угодно Богу и Государю» — это знает Бог и Государь. Усердие этих людей невероятно, Я видел одного из знатных великокняжеских чиновников, бывшего послом в Испании, седого старика, который, встретив нас при въезде в Москву, скакал верхом, суетился, бегал, как молодой человек, под градом лился его лица. Когда я изъявил ему свое удивление, он громко сказал, «Ах, господин барон, мы служим государю не по-вашему». «Не правда ли, милые слушатели, вам очень понравился этот прекрасный ответ?»